Глава четырнадцатая Рори сделал последнюю затяжку и, бросив окурок на землю, затоптал его каблуком. Он стоял у калитки Лидии. Лидию Пелетье он хотел видеть в последнюю очередь, но Барб так проявляла доброту. Старалась занять его делом, чтобы отвлечь от мыслей о Пите. Поэтому Рори ступил на мощённую тропинку и прошёл ко входу в пекарню. Посетителей внутри не было, но он не мог бы Однако он слышал, что Лидия трудится на кухне. Сняв шляпу, он вошёл через сетчатую дверь и прислушался к звону колокольчиков. Лидия выглянула в зал и кивнула, налив потом стаканчик кофе со льдом. Ей хватило ума, пока не улыбаться. Время ещё не пришло. «Не знаю больше никого, кто пил бы чёрный кофе со льдом и без сливок», сказала она, потирая шею и давя зевок. Выглядела она такой же уставшей, каким Рори себя ощущал. Усталость и заставила его подыграть ей по старому сценарию. За фигурой слежу. Фраза подошла, как давно разношенная перчатка. Лидия осторожно шагнула Рори навстречу и положила руку ему на плечо, как бы желая обнять. Какое-то время они стояли так, молча. Потом Лидия произнесла: "Заходила та женщина, Мелкая с девочкой сказала, что ты на службе. Полиция штата всё ещё тут, ответил Рори. И Энди попросил подменить его. Буря сильно потрепала его дом. Рори. Всё нормально, перебил он. Работа позволяла быть в центре событий. Помогало забыться. Думать о Пети Рори не хотел. Он вообще ни о чём таком не хотел думать. Он медленно двинулся к двери. Пекарня и в лучшие дни казалась ему тесноватой, а сегодня так его все жалкой. Твой муж тут? спросил Рори. Только из-за поисков трея он сюда и пришёл. Надо было отыграть роль до конца. Рори открылся чутую дверь и переступил через порог, сделал глоток кофе, и горький напиток обжёг горло. Я его не видела, ответила Лидия. С прошлой ночи. Передай, что детектив ждёт его в общественном центре. хочет покинуть остров, но без его отмашки сделать этого не может. Рори, поговори со мной. Что это вчера было? срываясь, спросил Рори в расселении. О чём ты думала? Он шёл преследить Лидию, но вместо этого сам же выдал свои чувства. Снова вручил ей власть над собой. Ты и во он. Почему? Тише, отрезала Лидия, стреляя глазами в сторону дороги. В её взгляде полыхнул гнев. Трей может быть где угодно, и Оливер тоже. И вообще, не хрен совать нос куда не надо. Рори пнул пучок маргариток, выдернув их из земли с корнем. Лидия вздрогнула, как будто ударили её, и внезапно Рори сам ощутил себя униженным. Он себе никогда такого не позволял, по крайней мере, с теми, кто ему дорог. Позади раздались шаги, открылась и закрылась калитка сада. Однако он не смел оторвать глаз от лица леди и обернуться. Всё нормально? Воон. Он стоял у калитки, забросив на плечо несколько буйков. Не дать не взять модель для обложки любовного романа. Я только что был у маяка, сказал он, встретил там эту, которую Энни ищет. Много вопросов задаёт. Кому какое дело? огрызнулся Рори. Всё равно, о вас двоих уже знает весь остров. «Пошёл вон!» — тихо проговорила Лидия, а потом крикнула в сторону Воуна. «И ты уходи! Оставьте меня в покое!» Она в вихрем вернулась в пекарню. Там с грохотом свалила в мойку тарелки и противни. Воун так и стоял в воротах, одной ногой в палисаднике, другой на тропинке. Рори пошёл к нему, и Воун попятился. «Ладно тебе, мужик!» Рори кинулся на Воуна, и тот, пытаясь отступить, запнулся о плетняк и выронил буйки. Тогда Рори схватил его за рукав, затрещал от кенфу-футболки. Воун развернулся, вскидывая кулаки, а Рори представил, как одним ударом с хрустом ломает ему челюсть и вышибает зубы. Как пропадает красота этого смозливого личика. Убью, прорычал он. Данбер Он едва расслышал этот голос. Не рыпайтесь. Кто-то схватил его за шиворот и упёр колено в спину, уткнув носом в землю. Сэр, вы не пострадали? Барб. Сама практичность, что в одежде, что в причёске. Эрори попытался сбросить её с себя, и она ещё сильнее прижала его коленом. Всё хорошо, ответил Воон, и Эрори стало только хуже. Это ничего. Так, мелкое недоразумение, верно, Рори? Разумеется. Они же с детства знают друг друга. Они были друзьями. Тогда уходите, попросила Барб. Вов ушёл, шурша подошвами сапог по грунтовой дороге, а Барб слезла с Рори и присела рядышком. Я не это имела в виду, когда просила мужаться, сказала она. Вот с таким поведением вы и останетесь на месте, если не хуже. подумаешь, сказал Рори. Вы же за пистолет схватились. Ещё шаг, и я сейчас писал бы рапорт. Рори опустил голову на сжатые кулаки и упёр взгляд в землю. Сердце в груди бешено колотилось. Он помнил, как набросился на Воуна, как хотел побить его, покалечить, но за оружие ты не хватался. На такое он бы не пошёл. Барб положила руку ему на плечо. "Заболезную по поводу брата", сказала Анна. Эти слова ранили неожиданно сильно. В гневе Рори совсем забыл о Пети. "Мы с Нейтом скоро оставим вас в покое", пообещала, поднимая с ноги барп. "Потом, может, ещё как-нибудь поработаем с вами. До встречи". Рори слышал, как она ушла, не в силах пока двигаться. В бухте прогудел паром. Пора было идти на пирс. Придумать, как жить дальше. Но пока что, прямо сейчас, у него просто не было сил. Хотелось просто лечь и смотреть в землю. Открылось калитка, и кто-то подошёл к нему. Вот, съешь. Лидия присела рядом и протянула ему вупипай, шоколадный шоколад в шоколаде. Я за фигурой слежу, ответил Рори. Всё равно съешь. Рори перевернулся лицом к верху и сел. Разломил вупипай надвое, как печенье Oreo и принялся жевать, не ощущая сладости. Я поеду с тобой на материк, сказала Лидия. Помогу тебе там с делами. Я на службе. Пусть тебя подменят. Я уеду утром, займусь питом и делами на материке завтра. Зря ты мне не сказал, зря ты не сказал, что всё так плохо. Рори поднялся, отряхивая брюки. А что бы ты сделала? Лидия не ответила, и он добавил: Ты бы поступила точно так же, как я. Никак. Зато теперь вина за то, что случилось, только на мне. Он отправился на пирс. Паром уже зашёл в порт, и редкие послеобеденные пассажиры сошли на берег. Зои помахала ему с палубы и исцепила у груди руки в форме сердечка. Рори заставил себя улыбнуться и проявить тепло, хотя в конце концов у Зои, как и многим на острове, дела до него почти не было. Паром быстро загрузился и снова отошёл. С катертью дорого, подумал Рори, провожая его взглядом из бухты. Барб скоро тоже отбудет, и остров почти полностью вернётся к нормальной жизни. Какой бы это жизнь ни была. Кто-то подёрнул его за рукав, и Рори, опустив взгляд, увидел перед собой маленькую девочку, которая прибыла паромом чуть ранее. "Майозина", сказала она. Оглядевшись, он заметил мать малышки. Та стояла ярдах в 15 и говорила с кем-то по телефону. Ну уж с этим-то он как-нибудь справится. Взяв девочку за руку, Рори повёл её к женщине. "Ой, вы только гляньте!" она побежала ему навстречу. Опомнилась. А помнилось. А взгляд-то у неё точно такой он видел на работе почти ежедневно. Люди с материка всё никак не поймут, что если паром ушёл, то до завтра его можно не ждать. Теперь эта мамашка закатит истерику. «Не надо так паниковать», — сказал ей Рори. Женщина, тяжело дыша, уперлась руками в колени, будто марафон отмахала. «Нашли, Энни?» — спросил Рори. Она покачала головой. «Найдется», — пообещал он. Женщина пробормотала нечто неразборчивое. «Что-что? Там труп», — повторила она. Герорий судорожно сглотнул. Достал пачку сигарет и вытряхнул одну, закурил. Лидия раньше гнала на него, чтобы бросил, но теперь-то какая разница? Как у вас там, говорите? спросил он. Эстер, я гуляла у маяка, недалеко от старого дома. Нож ещё там. Маяк частная собственность, к нему ходить нельзя. Если вас там застанут, вызовут меня, и мне придётся с этим разбираться. Владельцы приезжают на лето, и в остальное время им дела до маяка нет, но лучше их не злить. Там труп, повторила Эстер. Только и этого Рори не хватало, особенно сейчас. Ага, вы уже сказали. Вам что, плевать? Неважно, плевать мне или нет, совершенно честно ответил Рори. Мне положено заняться тем, что вы там нашли. Это как с болью в груди. Пока не припрёт по-настоящему, к врачу лучше не ходить, а то возьмут воборот. Они же такое воспринимают всерьёз? Так и я не шучу. Рорив скинул руки, сдаваясь. Ладно, это поможет отвлечься. К тому же, полезно оказаться на месте первым. Люди заметят. Вы там под один наркош увидели, которого гнёт от передоза, сказал он. В памяти всплыл образ пьята, задохнувшегося в пене и урта. Рори поспешил прогнать воспоминания. «И ему не хватит достоинства загнуться до моего прихода. А значит, придется по рации вызывать скорую. Только я пойду туда один. Вы останетесь, ясно вам? Не ходите за мной. Даже близко к маяку не подходите». Он указал в сторону гостиницы Лидии. «Остановитесь там, и если надо будет, я за вами приду». «Тело в воде, а сейчас прилив», — сказала Эстер. Смоет и ладно, с катертью дорого. Трори не спеша подошёл к машине, сел и уехал, даже небрежно помахав на прощание. На газ он нажал только когда перевалил за холм и поехал к малому Эфу. Эстра ожидала от Трори другой реакции, совсем другой. Она одёрнула себя, едва не спросив у Кейт, правда ли они наткнулись на мертвеца. Удержалась в последний миг. Она же знала, что видела труп. что подошла к нему проверить пульс, дотронулась до похожей на резиновую кожи, о чём надо будет предупредить полицию. Любой, кто хоть немного смотрит телевизор, знает, что тропы трогать нельзя. Она подумала, не позвонить ли ещё раз в моргану, но решила, что не стоит. Он же обещал сразу после работы арендовать машину и отправиться в Мен, а потом на пароме с утра приехать на остров. Выслушав его рубленные фразы, Эстер как можно скорее нажала отбой. За прожитые вместе годы она усвоила, что ему надо дать время повариться в собственном гневе. К тому же она действительно на этот раз зашла далековато. «Готова к приключению?» — спросила она у Кейт. «Мы сегодня заночуем в гостинице. Только сперва закупимся продуктами». В окне универмага написанная от руки вывеска гласила «Живец из Насти». За конторкой сидел мужчина с волосами цвета серой стали, молча следя за каждым шагом Эстер и Кейт. Он давал понять, что заметил их присутствие. Ряды между стеллажами были узкие, даже тележка бы не прошла. Зато на полках от пола до потолка стояли ряды всякой всячины: от куриных консервов до пищевой плёнки и рыболовных крючков. Эстер взяла пару зубных щёток, пасту и набрала пакетиков с овсянкой. Когда она свалила всё это в кучу у кассы, готовая расплатиться, в магазин вошла блондинка, следом за которой семенил маленький мальчик, и углубились куда-то в дальние ряды. Бутылку Джонни Уокер добавила Эстер. Хозяин потянулся за бутылкой на полке позади себя, при этом неотрывно глядя на блондинку и рассчитывая Эстер по карте. Когда Эстер расплатилась, он вышел из-за прилавка и пошёл вглубь магазина. Эстер росла в маленьком городке с матерью, которая едва могла встать с постели. Они выживали на пособие, чек, на которое раз в месяц присылало им государство. Когда же деньги заканчивались, Эстер делала что могла. Даже спустя столько лет она сразу узнавала товарищей по несчастью, зашедших стащить чего-нибудь в магазине, по тому, как их руки мелькают между карманами и полками. потому как они подобно фокусникам отвлекают хозяев при помощи мелких жестов. Этой женщине, впрочем, сегодня не повезло. Снару Жэстер дождалась, пока блондинка пятясь и увлекая за собой мальчика, который цеплялся за её ногу, не выйдет из магазина. "Самы ди нахер", кричала она. Эстер поймала взгляд племянницы. "Даже не думай", предупредила она. "Самы ди нахер" "Тихо", повторила Кейт. "Ладно, хоть не вой" крикнула. Хозяин захлопнул дверь магазина, и женщина опустилась на лавку для пикников, уронив голову на руки. Хозяин снова вышел и замахнулся на неё метлой, указав на табличку "Места для клиентов и чаек". "Топай отсюда", велел он. Она за мной, вступилась за блондинку Эстер. Продавец фыркнул. "Не задерживайтесь тут", сказал он. и вернулся внутрь. Снаружи, на солнце, Эстер наконец хорошенько присмотрелась к женщине и ребёнку. Мальчик был худ, точь как жерт, и одежду на нём давно не стирали. Кожа у женщины была землистого оттенка и в оспинках. "Что вы хотите?" спросила Эстер. Женщина подняла на неё злые глаза. Это был взгляд человека, который точно понял, о чём его спросили, и теперь разрывается между гордостью и нуждой. Эстер была на её месте. Обед, ответила женщина. Что угодно. Ито, нравится мясо, да, Имтимур. Сейчас вернусь. В магазине Эстер наполнила корзину всем, что хоть немного показалось ей здоровой пищей: вяленой говядиной, консервами с стручковой фасолью, мандаринами, Потом добавила к ним четыре брикетика мороженого из набитого битком холодильника, стараясь не обращать внимания на то, как цыкает зубом владелец, когда она расплачивалась и подсовывала в сумку с покупками 20 долларов. На улице она раздала мороженое. Кейт с мальчиком мигом проглотили своё. Тогда она разделила свой брикет надвое и отдала детям по половинке. Вы живёте в том доме, сказала она женщине. «В викторианском особняке. Я узнала вашего сына по имени. Это он пропал вчера вечером». Женщина убрала с олба сальные пряди и вытерла руки от джинсы. Скомкала обертку от мороженого. «Вам-то что?» — спросила она. «Я ищу Энни». Женщина почесала щеку. Энни ушла этим утром. Рано. «Ни свет, ни заря, когда буря еще не закончилась». Так, дверми хлопало, что меня разбудило. Из дома ушла. К острова. Сказала, что ей пора уезжать. Так ведь утром паром не ходил. Женщина пожала плечами. Она сказала, что уезжает и ушла. Я её с тех пор не видела, как по мне, всё ясно. Вы ведь Фрэнки, да? Женщина посмотрела на Эстер с подозрением, но потом всё же кивнула. Вот, это всё вам. Эстер поставила пакет с продуктами на стол для пикников. Я остановлюсь вон в той гостинице, то есть надеюсь на это. У Фрэнки был такой вид, будто ей хотелось вернуть продукты, но она сдалась и зарылась в пакет, доставая из него по очереди банки. Увидев двадцатку, сложила её и спрятала в карман. "Мандарины?" спросила потом она. "Можем мы в пекарню заглянуть?" предложила Эстер. "Чего хотите?" Не надо нам ничего. Зато мне надо. 5 минут подождёте? Фрэнки подвинулась на лавке. Ты, говорят, вчера потерялся? сказала Эстер Итону, но мальчик уткнулся лицом маме в бок. Он гулял и забрёл на маяк, ответила за сына Фрэнки, ероша ему волосы. Маяк, повторила Эстер, сдержавшись и не став упоминать сегодняшнюю находку. И Томас со мной, обернувшись, добавил Итон. Как поезд, пояснила Фрэнки. Томас всёду с ним, воображаемый друг. Не поезд, поправил Итан. Половоз. Паровозик, повторила Эстер. С тобой был паровозик Томас. И всё? Больше никого? Итан подумал и сказал: "Может быть, Голден тоже поезд?" подсказала Фрэнки. У него их много, он их постоянно выдумывает. Они по идее все с ним туда ездили. Идите поиграйте, сказала Эстер Кейт и Итону. Только далеко не убегайте. Кейт взяла Итона за руку и отвела его к лужайке. "Умеешь считать до 60?" спросила она. Итон покачал головой, и тогда она спросила: "А до 100? Что случилось с этим утром?" спросила Эстер. Фрэнки пожала плечами. "Я нашла сына на задней веранде дома. Он сидел там, промокший до нитки. Наверное, пропустил прилив и остался на острове с маяком. Ещё повезло, что его волной в море не смыло. К врачу уже ходили? Конечно, резко ответила Фрэнки. Если вы решили устроить мне допрос с пристрастием, то я лучше пойду. Поняла. Простите за излишнее любопытство. Расскажите, как познакомились с Сэни и на этом всё. Встретились в викторианском доме. В Портленде тоже пересекались, а потом она оттуда свалила. Она жила в Портленде? Не знаете, долго ли? Или чем она там занималась? Без понятия. Как и я, наверное. Торчала да воровала. Внезапно навалилась усталость от всех бессонных ночей за последний год разом, и особенно от ночной дороги в Мэн. Эстер припомнила все до последней услуги, что оказала Дафни. А ещё вспомнила, как чуть ранее в бухту зашёл паром, и она высматривала знакомое лицо в очереди пассажиров. Ярко-рыжие волосы Дафны, она бы не проглядела, и сама Дафна не смогла бы не подойти, завидев спускающуюся к пирсу Кейт. Она ничего не сказала, что могло бы помочь мне её найти, спросила Эстер. "Говорю же", ответила Фрэнки. "Вы только время тратите. Я не покинула остров утром". Сразу, как смогла. «Вернулись», — сказала Лидия Пелетье из-за кассы, стоя за которой подсчитывала наличку. Она достала из-под стойки эко-сумку Эстер. «Уже подумала, вы уехали и вот это забыли. Я, впрочем, уже закрываюсь». «Да мне не столько вупипая охота, сколько комната нужна», — сказала Эстер, стреляя взглядом в сторону кухни. Она достала из сумки Себастиана и вручила его Кейт. «А где ваш паренёк?» «Он, слава богу, иногда ещё спит днём», ответила Лидия. «А вы что, опоздали на паром? Сама столько раз опаздывала на эту чёртову посудину на каких-то десять секунд. Идём». Через смежную дверь Лидия провела Эстер и Кейт в гостиницу. Старинный дом с низкими потолками, скрипучими половицами и камином в каждой комнате. Из передней прихожей на второй этаж вела узкая лестница. Этому дому больше 200 лет, рассказывала Лидия, открывая дверь в уютную комнату с покатым потолком, обоями в цветочек, креслом-качалкой в углу и окном с видом на море. Его построили ещё, когда люди были куда ниже ростом, не ниже меня, заметила Эстер. Может и так. Ванная в коридоре. Вы сегодня единственные постояльцы, так что очереди не бойтесь. Кейт взобралась на кровать и принялась скакать на ней. «Помочь вам принести вещи», — предложила Лидия. Эстер забросила на кровать пакет с продуктами и эко-сумку с игрушками. «У нас, собственно, все», — сказала она. «Как насчет выпить?» «Схожу только за Оливером и встретимся внизу», — ответила Лидия. И вскоре они с Эстером уже сидели на передней веранде, потягивая пиво из бутылок, в то время как Оливер в саду, широко раскинув руки, водил Кейт от цветка к цветку. Чем это вы там занимаетесь? спросила Эстер. Мы бабочки, прокричал в ответ Оливер. Жуки, подсказала Лидия. Всё не наиграется с ними. А как вы умудрились паром пропустить? Эстер хотела вывалить ей всю правду, сказать, что Эни это Дафна, рассказать про сообщение и зачем она по правде явилась на остров, но сдержалась. С кем тут можно поговорить по поводу опеки? Такими делами занимаются люди с материка, ответила Лидия. Тут мы главным образом друг о друге заботимся. А кто заботится о Френки Саливан? Лидия сделала большой глоток пива. Помочь можно только тем, кто этого хочет, ответила она. Даже если им всего 4 года, мы всю ночь искали Итана, а он просто забыл о приливе. В 4 года обычно не умеют следить за уровнем воды. сказала Эстер, откидываясь на спинку кресла-качалки и прижимая бутылку ко лбу. Она не спала уже тридцать шесть часов, да и остров, если честно, пока не располагал к отдыху. «Тут вы правы», — признала Лидия. «Прошу прощения». «Этой ночью мы все не спали, да и выгляжу тоже. Голодны?» «Наверное». «Подождите». Лидия вернулась в гостиницу и спустя минуту принесла еще пиво и мясную нарезку на блюде. Эстер машинально хотела придержать вафлю, чтобы ничего не стянуло с подноса. Собачник изомел видно, сказала Лидия. Угадали. Лидия чокнулась с ней бутылкой. Эни не могла уехать с этим утром? спросила Эстер. На пароме в Бар-Харбор. Лидия покачала головой. Рейс отменили. Море было слишком непокойное. В этот момент в сад, снимая шляпу, вошёл Рори Данбар. Мохнув женщинам, помощник шерифа притворил за собой калитку, и по его виду Эстер сразу поняла, что он принёс дурные известия. Известие о том, на что навела его она. Подбежал Оливер и дал Рори 5. "Поговорим", обратился Рори к Лидии. "Я вас оставлю", сказала Эстер. "Мы пока наверху устроимся". Она встала и подозвала Кейт. "Оливер, пойдём с нами". В чём дело? спросила Лидия. Только скажите, если что будет надо, сказала Эстер. Она ушла, а Рори опустился в кресло-качалку рядом с Лидией и взял её за руку.